Частенько приходилось Жихарю раздувать меха у акула в кузнице. Там они за работой, под звон молота, судили и рядили о том, как бы побыстрее выкупиться из кабалы, какую бы гадость устроить невзору, каким образом обойти и оставить с носом закон. Кое что уже и надумали. Ежели гибкую медную трубку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 и забили его поглубже с помощью копра. Причем демон поднимал каменную шарбабу наверх с нечеловеческой легкостью. Солнце уже клонилось к обеду. Служивший в кабаке бабура заворчал, что и самого-то же их рекормить не за что, не говоря уже о всяких крылатых проходимцах. Но демон молча царапнул когтем столешницу. Бабура оценил глубину царапины и заткнулся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 Не женился, покуда достойный себя не нашел. К Беломору наведаюсь днями, добавил он с сомнением. Братние клятвы помню и соблюдаю, сказал он с еще большим сомнением. Отлю седьмого известий не было. Должно быть, отшельничает, как собирался. Ну вот, вроде и все. Повтори. Демон повторил слово в слово, ободряюще похлопал его крылом по плечу, оттолкнулся от бревен и полетел на закат. Дождик прекратился, и трава, казалось, полезла из земли прямо на глазах. Вернувшиеся птицы склевывали с деревьев жуков и гусениц, взахлеб рассказывали друг дружке, в каких краях зимовали да что повидали.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 Да о том скоро все узнают И без того купцы стали обходить многоборье стороной Можно поискать клад Только клады лежат заговоренные на три головы На 10 голов, на 30 голов Вот сколько людей придется самолично погубить искателю Прежде чем сокровище дастся ему в руки Есть клады и не кровожаждущие Чтобы взять подобные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 С этого грошика надлежало начаться будущему богатству. Возле бревен сидел прямо на вешней траве нищий. В прежние года до княжения Жупила поберушек в многоборье не водилось, всем всего хватало, и своим, и пришлым. При Жупеле народ начал бедовать, многие пошли с сумой.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 И такое древнее, словно прочие люди на свете оставались вечно, каждый в своей паре, А он один старился за всех. Поберушка молча протянул руку с длинными цепкими и узловатыми пальцами. — их дедушка, — вздохнул Жихрь, чтоб тебе осенью-то прийти, уж тогда б я тебя не обидел. — Дай денежку, —